Праздник в доме графини Монтихо. В то время Лондон был главным сборным пунктом не только политических беглецов и государственных преступников, но также всевозможных авантюристов и искателей приключений. Всем им Англия давала убежище, а ее столица Лондон предоставлял громадное поле для деятельности. Следствием всего этого было то, что Англия скоро лишилась оказываемого ею прежде уважения и до того переполнилась вредными элементами, что число преступлений в Лондоне начало заметно расти. Тогда, чтобы не быть окончательно затопленной беглецами, она решила умерить свое гостеприимство и оказывать его только одним политическим преступником. К числу последних принадлежал также принц Людовик Наполеон Бонапарт, сын прелестной гортензии Багарне, которую император Наполеон соединил со своим братом Людовиком Бонапартом, королем голландским. Говорят, будто император любил свою почтэрицу гораздо более, чем супругу Жозефину. Но так как у нас нет доказательств, то мы не будем распространяться об этом. У гортензии было двое детей.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 должен сознаться, что мысль эта была необыкновенно смела и отважна, тем более что принц промотал все свое состояние и жил в крайней бедности. Уже в 1836 году, поддерживаемый приближенными своего дяди, он задумал произвести восстание в Страсбурге и сделал первую попытку лишить короны добродушного Людовика Филиппа и снова водворить свое Бонапартское знамя на французском престоле.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 Он потерпел страшное фиаско и поплатился за свое дерзкое намерение долголетним заключением в замке Гама, откуда ему в конце концов удалось бежать. Людовик Филипп не принимал никаких решительных мер, чтобы избавиться от своего соперника. Его уверенность в прочности французского престола была так велика, что он отважился перевести останки Наполеона I с острова Святой Елены и поместить их соборе инвалидов. Понятно, что этот поступок, совершенный вследствие излишнего добродушия и желания подстичь национальному честолюбию, был более чем нерасчетлив и необдуман. Уверенность же в прочности престола доказывает только крайнее незнание истории французского народа, у которого не может быть ничего прочного. Вскоре последовала расплата за такой необдуманный шаг. Принц Людовик Наполеон удалился в Англию, где во время своего долгого пребывания собрал все необходимые ему сведения, и, скрывая недостаточность своих средств, втерся в знатные дома. Сплёл соношения с сильными и богатыми людьми Лондона. все таки он был принцем, хотя и без всякого состояния. и В Англии нашлось бы немало купцов-миллионеров и лордов, желающих иметь своим зятем принца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 от небольшого примера хитрости Наполеона III. В городе Эльбинге еще по настоящее время живет кузнец Вейер, которому и обязаны мы этим рассказом. Достойный кузнец, имевший прежде мастерскую близ Аренберга, пришел однажды в странное комическое столкновение с принцем Людовиком, бывшим тогда еще ребенком.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 Но прежде чем вести туда читателя, необходимо сделать небольшие пояснения, связанные с дальнейшим ходом нашего рассказа. Дуэль в гайд между герцогом Асуно и маркизом де Монталон не имела для последнего особенно важных последствий, так как рано его залечилась очень быстро. Полиция, узнав